Глава 53 «Дедушка, вы точно не станете, поэтому давайте уже закроем эту тему», – раздраженно проговорила я, глядя Островскому в спину. Эти разговоры о беременности нервировали меня. Я вдруг поняла, как хотела бы, чтобы во мне осталась частичка клима. Островский хмыкнул себе под нос и, налив еще виски, развернулся ко мне. «Так ты была в сговоре с Климом ещё до похищения?» – спросил он, прошивая меня внимательным взглядом. «Нет», – искренне и просто ответила я. «Тут даже не нужен был детектор лжи, чтобы понять, что я не вру». «Где вы познакомились?» «В кафе, из которого он увёз меня вместе с Антоном». Пожала я плечами. Губы Островского растянулись в широкой улыбке. «То есть ты действительно влюбилась в этого придурка, похитившего тебя?» Издевательски протянул он. «Ну ты дура». Он откровенно смеялся надо мной, но едва ли это задевало меня. Я презирала Островского, и его слова проносились мимо, не оставляя следа. Я хотела услышать от него только один ответ. «Где сейчас Клим?» Упрямо повторила я свой вопрос. Островский, прищурившись, процедил. «Вообще-то я думал, что это ты скажешь мне, где он». Я продолжила удерживать взгляд мужчины. Врет? Не похоже. «Когда ты приперлась в мой дом, до меня наконец-то дошло, что моего сына похищали не конкуренты, а этот недоделанный любовник Евы. Я сразу отправил за ним людей, но было поздно. Клима действительно кто-то увез. В этом ты не соврала». И даже, блядь, моих связей не хватило, чтобы разузнать, кто именно. На последней фразе Островский резко опрокинул в себя новую порцию виски. Он нервничал. Этот человек привык, что для него нет неразрешенных задач. Практически весь город был в его власти. Криминальные структуры, полиция, ГАИ, прокуратура. И тут у него из-под носа увели какого-то пацана. И Островский даже не мог понять, кто это сделал. Это был сильный удар по самолюбию. «Если бы я знала, кто, то не пришла бы к вам», – тихо проговорила я, поднимаясь с кресла. Я поняла, что Островский не причастен к похищению Клима и испытала одновременно и облегчение, и разочарование. «Так где же ты, Клим?» «Отпусти моего сына, девочка. Он крутится вокруг тебя, как влюбленный щенок», – отрывисто проговорил Островский, наблюдая, как я направляюсь к двери. Я словно наткнулась на невидимую преграду. Отец решил проявить заботу о своём сыне. Я медленно повернулась к мужчине, сжимавшему в руке бокал с виски, и почти шёпотом ответила. «Я никого не держу». «Дай ему пинка», – жёстко отрезал Островский, впиваясь в меня своими ледяными глазами. «Я замерла». Несмотря на его приставание и мое недоверие, Антон за короткое время стал мне близок. Вначале я надеялась, что он поможет найти Клима, а потом он просто стал нужен мне, как человек, разделяющий воспоминания о Климе и понимающий, что со мной происходит. Ничего не ответив, я взялась за ручку двери, пока я не могла отпустить Антона. Я лежала в своей кровати и смотрела на потолок. Было два часа ночи, а может и больше. Не знаю. Я потеряла счет времени. Когда мучает бессонница, время превращается в скользкое чудовище, выматывающее сознание. Это была моя вторая ночь без клима. Первая прошла в доме Островского, и тогда я была словно под наркозом, а теперь в моей съемной квартире. Меня накрыло. Я укрылась теплым одеялом, но меня все равно трясло от озноба, Я практически ничего не съела за весь день, но меня продолжала выворачивать. В глаза будто насыпали сухой песок, а сердце истекало кровью. Я не могла даже пошевелиться. Я просто сходила с ума и ждала, когда эта ночь закончится. Я не тешила себя надеждами, вряд ли с восходом солнца мне станет легче. Но у меня хотя бы был повод соскрести себя с этой чертовой кровати. Я так и не замыкнула глаз. Как только забрежило солнце, я медленно поднялась с кровати. Мое тело было хрупким и ломким, но сознание, пройдя сквозь круги ночного ада, стало на удивление чистым и ясным. Я приняла душ, переоделась в чистую одежду. Пройдя на кухню, я сварила в турке кофе и села за стол. Все мои движения были плавными и неспешными. Мысли проносились мимо, невесомые и прозрачные. Я чувствовала себя смертельно больным человеком, боящимся потревожить незажившую рану. Но я все еще дышала, и у меня была цель. До восьми часов утра я просидела с идеально прямой спиной и чашкой остывшего кофе в руках. Меня можно было принять за восковую фигуру, только вряд ли скульптору удалось бы передать все то, что происходило внутри меня. Ровно в восемь я позвонила в больницу, где лежал профессор. Состояние пациента стабильное, Если ухудшений не будет, завтра его переведут в палату. Приветливо ответила мне медсестра. Я облегчённо выдохнула и поблагодарила девушку. «Не беспокойся, Клим. Я позабочусь о твоём отце». Не успела я убрать телефон, как раздался резкий звонок в дверь. Я вздрогнула и бросила взгляд на часы. Он пришёл гораздо раньше, чем мы договаривались. Впрочем, какая разница? Я медленно прошла в коридор и, щёлкнув замком, открыла дверь. Гость на секунду замер, окидывая горящим взглядом мое короткое открытое платье и то, что скрывалось под ним. Сверкнув белозубой улыбкой, он зашел в квартиру. — Ты очень красивая, — тихо сказал он, развернувшись ко мне. Я слегка наклонила голову на бок и улыбнулась. — Спасибо, Антон.